родили пятиугольник, соединив пять равноудалённых точек равными отрезками. Разделим его на части, соединив точки через одну. Получается что-то знакомое. И странное дело, не на глаз, а строго геометрически в этой пятиконечной звезде большие отрезки поделились на малые в точном красивом соотношении, том, которое мы хотели вычислить. Малое относится к большому, как большое к целому. Более того, если также соединять вершины внутри полученного в звезде маленького пятиугольника, то там окажется еще одна такая же звезда, и еще, и еще. А если расширять звезду, продолжая ее линии, и откладывать на них такие же отрезки, то получается бесконечно расширяющаяся сеть звезд, рождающихся друг от друга. Это выглядит завораживающе. Из микро-микрозвездочки во все стороны расходятся такие же маленькие, складывающиеся в большие, И уровень за уровнем образуются друг в друге и друг из друга бесконечные по количеству и размеру звезды. Звезды, звезды, звезды. Распостроенная звезда дает рождение бесконечному числу таких же правильных звезд всевозможных размеров. Это нечто грандиозное. Пропорция, которая во внутренних соотношениях пятиконечной звезды дает ей способность бесконечного самовоспроизведения. Мы, конечно же, не зодчие Вселенной — Градить своём ограниченному уму такой простой и фантастической по способностям соотношение дать ему числовую основу мы не можем. Но мы можем чертить и наблюдать и поражаться её открывающейся красивейшей логике и удивительной мощи самотворения. Великолепная пропорция, которую так и хочется назвать самой драгоценной золотой. Пять конечная звезда, простейшая фигура, комбинация пяти точек и пяти линий, даёт совершеннейшую числовую пропорцию. Дает сама по себе, заключает ее в себе. Звезда — это детище единого. Еще она близнец своего единоутробного брата, числа пять. Они пара, рождающие от единого, идут по жизни рука об руку. И именно число пять рождает число золотой пропорции. Пятиконечная звезда, пентаграмма, дает геометрию золотой пропорции, а пять — алгебру.